«Что ж тут удивительного?» – буркнул Костров. «Начало осени. Но вот птиц действительно не слышно». Ступая по жухлой осенней траве, он приблизился к вертолету. Стабилизирующий винт машины валялся в стороне. Лонжероны заднего стабилизатора были погнуты. Лобовое стекло отсутствовало, кабина была смята. «Ударились они прилично». «Слышь, металловед?» – обратился Костров к Гаспаряну. «Ржавчина уже по твоей части». Кабина тоже насквозь проржавела, даром что дюралевая. «Ладно, ладно», — произнес Сорен. «Металловед я бывший, но распределять обязанности положено мне. Разбирайте аппаратуру». «От вертолета наметим границы спокойной зоны, а дальше к просеке надо держать ухо востро. Без датчиков не вздумайте шагу ступить». «Не чересчур?» — спросил Рузаев, останавливаясь рядом с Костровым. «Никогда не видел такой паутины». «Смотри, Иван, белые, как снег!» Он дотронулся до края паутины и резко отдернул руку. «Ах ты, жжется!» — пояснил он в ответ на удивленные взгляды товарищей. Гаспарян подошел ближе, сунул палец в паутину и тут же отдернул. Потом достал электрометр и приблизил чувствительный элемент прибора к паутине. «Электрический заряд!» — сообщил он через минуту. «Мне добавить нечего!» «Миша, обычная паутина проводит электричество?» «Или она диэлектрик?» «Не знаю», — подумав, сказал Рузаев. «Скорее проводник. Специалист», — в тон ему ответил Гаспарян. «Вот что, дорогие мои, давайте уясним себе правила. С этой минуты ничего не трогать руками. У нас есть щупы, зонды, пинцеты, перчатки. Договорились?» «Как прикажете». Рузаев вдруг шарахнулся от вертолета. Сверху, с козырька над дверцей, метнулось к нему круглое черное тело диаметром около пятнадцати сантиметров, пролетело над головой, сочно шлепнулось в центр паутины и мгновенно исчезло, оставив после себя слабый запах эфира. «Вот и паучок пожаловал», — сказал Сурен со смешком. «Симпатичный такой». «Птиц, значит, они уже сожрали. Теперь очередь за нами». Я, конечно, не разглядел, как следует проговорил Рузаев, придя в себя, но, скорее всего, это сальпуга, а не паук. Соль что? – спросил Костров. Сальпуга, фаланга из семейства паукообразных. Сальпуги не ядовиты, так что бояться их нам вроде бы нечего. А паутину они эти сальпуги плетут? – осведомился Госпарян. Нет, кажется, нет. Вот видишь. Гаспарян с треском захлопнул футляр электрометра. «Эксперты. Специалисты, так сказать. Помощнички. Надеюсь, ты прав, и пауки не ядовиты. Как вы думаете, сюрпризы еще будут?» Рузаев с иронией развел руками. «Гарантировать не могу, но кажется мне, что все еще впереди». «Михаил Пророк», — фыркнул Костров. Гаспарян посмотрел на часы. «Ну, джентльмены, за работу!» Солнце поднялось уже высоко, — Исчезла с кустов и травы роса, день обещал быть, по-летнему жарким. Вскоре эксперты закончили измерения локальной полевой обстановки в радиусе километра вокруг просеки Слэп, произвели соответствующие записи в журнале и полюбовались на свои вытянутые физономии. Радиационные, а также магнитные, электрические и прочие фоны оказались в норме.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 хотя утверждать не берусь, разглядеть не было времени. Да и родина Сальпук, юг Туркмении, так что непонятно, откуда они взялись в умеренной зоне России. И в-третьих, обычная паутина непрочная, а эта словно соткана из шелковых ниток, к тому же накапливает электрические заряды. «Чувствуется профессионал», — сказал госпорян. «Да, Иван?» Заволок я хреновый, но меня Михаил убедил.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 Михаил начал ему и кончать, быстро отреагировал тот. Госпорян хмыкнул, посмотрел на каменное лицо Рузаева. Логично мыслит, да, Михаил?» «Подежурю», — коротко ответил Рузаев. К вечеру они закончили намеченные работы только наполовину. Рузаев истратил цветные пленки и километр кинопленки, снимая паутины, пауков и лес, но поймать паука никак не смог.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 И Костров далеко не робкий по натуре, под влиянием таинственной и мрачной атмосферы засвистел. Дойдя до речки, зачерпнув воды, он не сразу понял, что на его свист откликается довольно необычное эхо. Он остановился, перестал свистеть и прислушался. Это было не эхо. Из леса, слева от тропинки доносился тихий прерывистый свист. Даже не свист, писк. Он смолк почти сразу, как только Костров прекратил свистеть, и дважды возобновлялся в ответ на переливчатые рулады полонеза Огинского. Кто-то помогал Кострову солировать. Продолжая насвистывать, Иван поставил ведра с водой, нашел подходящий сук и метнул его в чащу, откуда доносился писк. И тут же из леса раздался вопль, похожий на тот, что поразил их в первый вечер. Он прозвучал резко и сильно – полной тоски и злобы, и Костров невольно отскочил на середину тропинки, прямо на ведра. С минуты он прислушивался к шорохам леса, готовый бежать или драться, потом подобрал ведра и снова пошел за водой. Кто-то кричал, спросил его сонный Рузаев, когда он принес воду и молча залез в спальный мешок. «Я», — ответил Костров. Госпорян пришел поздно ночью, усталый, злой и возбужденный. Костров, спавший в полсна, повернул голову в сторону негромких проклятий, доносившихся сквозь храп Рузаева и спросил «Ты, Сурен?» «Спи, спи, дорогой», — отозвался госпорян. «Хорошо, хоть в палатке пауков нет. Вот ведь дряни наплодил Господь Бог при сотворении мира. Кого он хотел этим удивить, ума не приложу. Что случилось?» «Да ничего особенного. Устал, как собака. Километров двадцать отмахал туда и обратно, да еще драпал километра три». От пауков засмеялся Костров. «Кто его знает? Где старый брод через Пожну, помнишь?» «Проезжали, водитель показывал, нет?» «Впрочем, все равно. Темно, понимаешь, кругом, жутко, птицы молчат, а возле дороги что-то светится в кустах, как два глаза. И такая в них тоска не передашь. Кинул я туда камешек». «Оттуда как зарет, досказал да Костров. «Точно, как догадался, слышал?» Слышь, не слышал, но со мной тоже произошел случай». Гаспарян прыснул. «Ну и мчался же я. Наверняка установил рекорд в беге с препятствиями. Ты тоже?» «Нет, я прыгнул в длину метров на семь без разбега. Прямо в ведра с водой». Они засмеялись вдвоем, схлипывая, довяся и хохотали до тех пор, пока не проснулся Рузаев. «Вы что, с ума посходили? Два часа ночи, они ржут. Анекдоты травите, что ли?» «Извини, Михаил», — сказал изнемокший госпарян, вытирая слезы. «Разрядка за день». Звонил Ивашуре. «Звонил». Шеф передал всем привет. Завтра вечером или послезавтра утром обещал привести комбинезоны или штормовки. Так что надо успеть составить хотя бы общую картину. Да, Игорь Васильевич не любит туманных формулировок. Костров выпал со спального мешка и, поеживаясь от холода, выбрался из палатки. Спустя минуту раздался его голос. «Братцы, смотрите-ка!» «Что там еще?» — сплошился госпорян, высовывая голову из-под полога и тихо выругался по-армянски. Над лесом в стороне злополучной просеки, заросшей паутиной, вставало мягкое, переливчатое, серебристо-пепельное сияние.